«Егор, полиция. Я отправился в полицию писать заявление о пропаже Флоры Алексеевны Елисеевой. И никто не послал меня. Кто вы ей такой, на каком основании, не отфутболил по какой-нибудь бюрократической причине, что у вас даже нет свежей фотографии пропавшей, и вы даже не знаете, в какой день она ушла из дома и во что была одета. Меня подробно расспросили, дали подписать бумаги и сложили их в папочку. Я смутно чувствовал, что режиссер моего фильма недоволен банальностью действий персонажа. Он ожидал большего. Для развития сюжета ему явно требовалось что-то героическое, какой-то поступок с моей стороны. Но я ничем не мог ему помочь. Я не пытался закрутить сюжет, просто делал то, на что хватило фантазии. Следователь Дмитрий Станиславович Никитин на первый взгляд казался человеком, из которого выпущен воздух. Осталось одно плотное, плохо слепленное тело. Никакой энергии во взгляде или пружинистости в движениях, сырой, неповоротливый кусок глины. Весь вид которого как бы сообщал, что ждать от него нечего. Однако я взялся регулярно его навещать и допытываться, как продвигается расследование. Если коротко, то ответ всегда был один — никак. Максимум, что ему удалось раздобыть, — это свежую фотографию Флоры. Он позволил мне скопировать ее на флешку. Я сделал с этой фоткой объявление «Пропала девушка». И отправил его гулять по интернету. Оплатил продвижение. Телефон указал свой. И однажды зазвонил мобильник. Незнакомый номер. Я сразу понял, это о ней. И прежде чем ответить, включил диктофон на телефоне. Записать звонок. «Что вы так долго трубку не берете?» Сердитый женский голос. извините А что вы хотели? Вы ищете девушку, ландшафтного дизайнера? Ищу. Я видела ее. Летом она работала в усадьбе Поленова. Я тоже там работала. Недолго. Ее там удерживают насильно? Похоже, что да. Ни с кем не разрешают общаться. Сейчас она все еще там? Не знаю. Понял. А вы не могли бы рассказать поподробнее? Давайте встретимся. «Нет-нет, ни в коем случае. Я и так слишком рискую», — ответила женщина и бросила трубку. «Это было уже даже не кое-что, а ого го Я бросился перезванивать. Сначала трубку долго не брали, а потом ответил раздраженный мужчина. Оказалось, просто прохожая, незнакомая. Попросила телефон на минуточку. Позвонить, якобы ее мобильник разрядился. Я отнес запись следователю. Подкараулил его в конце рабочего дня и пошел провожать до автомобиля, припаркованного тут же во дворе. Рассказал ему про Поленова, что Флору надо искать у него и нужен внезапный обыск. Никитин на минуту остановился и поморгал короткими ресницами. В руке он держал брелок от машины и постоянно нажимал на кнопку, выбрасывающую металлическую пластинку замка. Тут же складывал его и нажимал снова. «Версия бредовая», — покачал головой он. «Значит, скорее всего, правдивая. Но вы же понимаете, чтобы получить ордер, надо возбудить дело. Чтобы возбудить дело на должностное лицо, нужно, чтобы другое должностное лицо, рангом повыше, дало на это указание. Лучше, чтобы это второе лицо было с большими погонами. Если кишка не тонка, ищите врага Поленова и преподнесите ему на блюдечке уже готовое расследование». «Может, тогда что-то и выгорит. Вы разве не хотите сами раскрутить такое громкое дело?» «Я? Шутите?» Он снова нажал на кнопку брелока, и ключ выскочил в мою сторону, словно лезвие перочинного ножа. «На вашем месте я бы никому больше об этом не рассказывал. Если только вы не найдете человека, который хочет свалить Поленова».